Вода, хлынувшая через брешь плотины, опрокинула и утащила к водопаду в ущелье жёлтый трактор, как детскую игрушку. Николас успел разглядеть, как тот мелькнул над водой позади него, хотя он и сам был сбит с ног. Англичанин понял, что если бы остался на тракторе, машина раздавила бы его при падении. Подняв фонтан белой пены и брызг, погрузчик ещё с под водой, Николас позволил реке тащить себя, стараясь только держать голову над поверхностью и развернувшись ногами вперёд. Он упал с водопада, но масса воды, нёсшая его, смягчила падение, так что ни колос не разбился о камни на дне. Харпер глубоко погрузился в воду, однако всё же вынырнул на 50 ярдов ниже по течению, откинул мокрые волосы с глаз и быстро огляделся. Трактора нигде не было видно. Он ушёл на дно под водопадом, но прямо перед никыл сам посреди реки из воды торчал каменный утёс. Сделав дюжну сильных грибков, баранет подплыл поближе и уцепился за его верхушку. Оттуда он посмотрел наверх, на отвесные стены ущелья и вспомнил, как ощутился здесь внизу в прошлый раз. Восторг из-за успешного разрушения дамбы и затопления могилы фараона полностью исчез. Николай знал, что не сможет вскарабкаться вверх по крутым, сглаженным водой стенам ущелья, где не за что зацепиться. К тому же скалы расширялись кверху и нависали над головой. Вместо этого баронет обдумал возможность проплыть вверх по течению к нижней точке водопада. Отсюда было видно, что к востоку от стремнины есть что-то вроде кулуара или трещины, по которой можно попробовать подняться наверх. Но все равно подъем представлялся очень сложным и опасным. Поток оказался не так огромен, как Николас предполагал, вспоминая количество воды, сдерживаемой плотиной. Он подумал, что большая часть габионов должно быть еще на месте, и такой напор вызвало лишь то, что большое количество воды рванулось снаружи через малое отверстие, которое Харпер проделал в центре плотины. А оставшиеся габионы, скорее всего, держатся под тяжестью собственного веса. Вряд ли, — решил Николас, — они простоят долго. В конце концов, река их расшвыряет и рванется вперед в полную силу, так что, поразмышляв, он отверг идею поплыть обратно к водопаду. Лучше убраться с пути реки. Отчаянно подумал Николас, представив на миг, каково это оказаться в эпицентре настоящего потопа, который может начаться в любую минуту. Найти бы какой-нибудь уступ в стороне, уцепиться покрепче, вылезти наверх и оказаться над водой. Но он знал, что на такое рассчитывать нельзя. Ему уже пришлось проплыть вдоль всего каньона, и там не было за что зацепиться, одни гладкие скальные стены, поплыть вперёд. продолжал размышлять Харпер. «Шанс мал, но он в любом случае единственный». Николас сбросил ботинки и собрался с силами. Он уже почти оттолкнулся от своего временного убежища, когда услышал позади грохот. Это обрушились остатки плотины. Рев воды... С треском ломающихся брёвин скрежет падающих гнётов, которые вода потащила вперёд как пустые мусорные контейнеры. И внезапно с вершины водопада хлынула яростная тёмно-серая волна, неся на гребне обломки и строительный мусор. Ох, мама, кажется, я опоздал. Идёт большая волна. Николаs поспешно оторвался от скалы и начал за всех сил грести вниз по течению, работая руками и ногами с бешеной скоростью. Он слышал рёв приближающейся волны и бросил быстрый взгляд через плечо. Клокочущий вал пятнадцатифутовой высоты, увенчанный пенным гребнем, быстро нагонял его, заполняя каньон от стены до стены. В памяти Николаса возник образ из ранней юности, когда он, молодой мальчишка, ожидал волны на мысе Святого Винсента, надеясь прокатиться на пенящемся гребне. Волна Когда накрыло его с головой, ударив сзади, вздыбившийся горб необаримой воды. Нужно её седлать, сказал он себе, выжидая момент. Поймать её, как это делают серфингисты. Хартер упирался изо всех сил, стараясь разогнаться, чтобы оседлать вал. Вот волна подхватила его и подбросила вверх с такой силой, что все внутренности устремились вниз, и Николс оказался на гребне. Он выгнул спину и подобрал под себя руки, принимая классическую для бодисерфинга позу. И заскользил поперек волны, слегка вниз головой, держа над водой верхнюю половину тела и задавая направление ногам. По прошествии первых ужасных секунд он понял, что ему удалось оседлать гребень волны и отчасти взять ситуацию под контроль. Паника немедленно прекратилась, нахлынуло дикое восторженное возбуждение. 20 узлов. Николас определял скорость по тому, как головокружительно быстро проносились мимо стены каньона. Он старался держаться по центру волны, не приближаясь ни к одной из стен. Харпер был полностью захвачен валом и потрясающим ощущением скорости и риска. Уровень воды в щели резко поднялся, скрыв в глубине опасные острые скалы, Николас не боялся разбиться о них. Также огромный вал взгладил водопады и крутые пороги, по которым никла самогло бы швырять и волочить. Он катился над ними, стараясь сохранять позицию поперёк волны, только порой подправлял её несколькими гребками или движением ног. Чёрт, вот здорово, Харпер громко расхохотался. За такой аттракцион можно деньги брать. Куда там прыжкам с эластичным тросом? На второй миле волна начала терять форму и мощь, потому что выкатилась из узкого места каньона на более широкое. Вскоре она ослабла уже настолько, что не могла удержать баронета в позиции серфингиста, и Николас огляделся. Неподалеку от него вместе с прочими обломками плыл один из толстых стволов, прежде составлявших стену, которой сапер затыкал брешь в плотине. Николас погреб в направлении громадного бревна. Оно было 30 футов в длину и имело хорошую осадку. Его верхняя половина высовывалась наружу, как спина кита. Ветви ствола были грубо обрублены топором, но оставшиеся длинные сучи могли послужить прекрасными рукоятками. Никола схватился за бревно рукой, подтянулся к нему, вскарабкался наверх и лёг на ствол лицом по направлению движения. Ноги его оставались опущены в воду. Он быстро выровнял дыхание и почувствовал, что силы постепенно возвращаются. Хотя течение выровнялось и потеряло форму вала, вода все еще неслась по ущелью с огромной скоростью. «Пока не меньше десяти узлов», — решил Николас. «Когда эта масса воды упадет в заводь, таит и жалко мне фон Шиллера и тех его уродов, которых угораздят оказаться в гробнице. Им придется провести там ближайшие четыре тысячелетия». Браннец запрокинул голову и торжествующе рассмеялся. Сработало. Чёрт меня дери, если не сработало так, как надо. Николас резко оборвал смех, почувствовал, что ствол неудержимо несётся к одной из стен каньона. О-о-о, новые проблемы. Он свесился с одной стороны ствола и принялся сильно грести ногами. Его неуклюжее судно повиновалось неохотно, но всё-таки вращаясь, пошло поперёк течения. Конечно, менее эффективного способа управления нельзя было придумать. Его не хватило, чтобы полностью избежать столкновения со скалой, но вместо того, чтобы удариться со всей силы, бревно только вскользь задело камень, и, оттолкнувшись, вернулось в основной поток. С каждой минутой опыт и уверенность Николаса возрастали. «Пожалуй, я смогу так проплыть всю дорогу до монастыря», — воскликнул он с надеждой. «На такой скорости может получиться, что я доберусь до платов раньше сапера с Роэн». Глядя вперёд, он узнал участок ущелья, к которому он стремительно нёсся с седла в бревно. Так излучено над заводью Таиты. Я буду там с минуты на минуту, думаю лиса, уже смыло потоком. Он приподнялся на бревне так высоко, как только смог, на грани потери равновесия и всматривался вперёд, смаргивая слепящую воду. Впереди показалась верхняя кромка водопада над заводью, и Николас приготовился к падению с высоты. Длинный гладкий скат низвергающейся воды открылся перед ним, и в следующий миг, перед тем как упасть, он успел увидеть внизу каменную чашу, наполненную водой. Он сразу заметил, что его догадки оказались преждевременными. Бамбуковая лиса смыло не целиком, хотя и сильно повредило. Нижнюю часть оторвало потоком, но верхняя по-прежнему болталась на каменном утёсе, касаясь поверхности воды. Течение трепало её и раскачивало взад-вперёд, и Николас был поражён, увидев, что по крайней мере двое людей из захваченных в расплох наводнением до сих пор были живы и отчаянно цеплялись за остатки лесов. Оба пытались вскарабкаться наверх по этой шаткой конструкции. За долю секунды Николы успел разглядеть блеск очков в металлической оправе и коричневый берет и понял, что человек, взобравшийся выше никто иной, как туманого. Ещё несколько усилий, и полковник вскарабкался на верхнюю часть лесов, перебрался на твёрдую скалу и исчез наверху каньона. Этот секундный взгляд. Всё, на что никлос успел хватило времени перед тем, как бревно втянулось в стремнину. и, набирая скорость, перевалилась через край водопада и упала вниз почти что под прямым углом. Оно вонзилось в озеро одним концом и вошло в воду почти вертикально, но Николас крепко держался за сучья, и мало-помалу дерево выровнялось. На мгновение бревно затормозило в водовороте под водопадом, но почти сразу течение подхватило его и снова повлекло вперед. Оно набирало скорость, И выплыла вместе с прочими обломками в заводь Таиты Громозская, как деревянный военный корабль. Николас получил секундную передышку, чтобы оглядеться. Он сразу заметил, что туннель, ведущий в гробницу, полностью затоплен, и, судя по уровню воды на скалистых берегах озера, погрузился уже не менее чем на 50 футов. Николас ощутил прилив восторга. Гробница снова находилась под надёжной защитой от вторжения любого сквернителя. Он перевёл взгляд на перекошенные остатки бамбуковых лесов, свисавших со скалы. Они были наполовину оторваны от древних углублений в камне. Николас увидел, что второй из двух людей всё ещё пытается удержаться за лиса и вскарабкаться наверх. Бедняга висел в 20 футах над водой, намертво прилипнув к деревянным перемычкам. как кот, который забрался на дерево и боится слезать, потому что подул сильный ветер. Николас понял, что поток несет его бревно по течению реки и по направлению к болтающимся лесам. Он начал было восстанавливать управление своим судном, но тут человек, висевший в высоте на бамбуковой лестнице, повернул голову и посмотрел вниз прямо на баронета. Николас разглядел, что он белый. Его лицо казалось бледным пятном на фоне тёмной стены каньона. Секунды позже англичанин узнал этого человека, и в груди вспыхнул жар ненависти. "Хелм", невольно воскликнул он. Джейк Хелм". Перед глазами его мелькнул образ Тамры, мальчика-эпилептика, и обожжённое, изуродованное лицо Тессы. Гнев и ненависть окатили николаса подобно волна. Вместо того, чтобы направить бревно прочь от лесов, он изменил направление и принялся яростно грести к утесу. В несколько мгновений он был почти уверен, что промахнется, но в последний миг передний конец бревна приподнялся и ударил точнёхонько в болтающуюся часть лесов, крепко зацепившись за неё. Вес бревна и инерции были слишком велики. Бамбуковые жерди треснули и сломались как сухой хворост. Вся расшатанная конструкция обрушилась со стены, свалившись под тяжестью ствола. Хельм закачался, но успел разжать хватку, и солдатиким упал в озеро неподалёку от бревна. Он ушёл глубоко под воду, и пока американец не успел вынырнуть, и колес подтянулся, чтобы сесть прямо. Он подхватил длинный бамбуковый шест, отломившийся от рухнувших лесов и плававший по близости. Бревно угодило в очередной водоворот взбесившейся реки и теперь начало медленно вращаться в спокойной воде, в стороне от основного течения. Николас удерживал равновесие, сжимая бревно коленями. Он взвесил в руках шест, вращая его туда-сюда, как бейсбольную биту, примиряясь к новому оружию. после чего поднял его на плечо и замер, выжидая, когда появится Хелм. В следующий миг Техасец вынырнул из воды, яростно отплевываясь. Глаза его были зажмурены. Он отхаркнул воду и попытался вдохнуть побольше воздуха. Николас прицелился шестом ему в голову и нанес удар со всей силы. Но как раз в этот момент Хелм открыл глаза и увидел нацеленное в лоб оружие. Американец оказался быстро, как водяная змея. Он поднырнул под шест так, что тот лишь вскользь задел его стриженную белобрысую макушку. Из-за про свистевшего мимо цели удара Николас Наник потерял равновесие, и до того, как он вновь изготовился бить шлем, успел глотнуть воздуха и скрылся под водой. Николас балансировал шестом, изготовившись к следующему удару. и вглядывался в мутную, клубящуюся воду. Он шепотом ругал себя за то, что упустил первый шанс, когда еще было преимущество в неожиданности. У Харпера не осталось ни малейших сомнений, чего именно следует ждать теперь, когда Хелм был предупрежден. Несколько томительных секунд враг не давал о себе знать. Николас тревожно оглядывался, пытаясь предугадать, где тот вынырнет на этот раз. Ничего не происходило, наверное, целую минуту. Англичанин, нервничая, пустил шест, И переменил хватку, чтобы было возможно нанести удар в любом направлении. Внезапно на левой лодыжке Харпер сомкнулись сильные пальцы, таща его вниз, и прежде, чем Николас успел ухватиться за сучок, чтобы удержаться, резкий рывок сдёрнул его с места и обрушил в реку. Погружаясь под воду, он почувствовал, как петерня хельма вцепилась ему в лицо. Николас схватился за один из пальцев рага и стал его вламывать. Сустав хрустнул, бессильно отгибаясь обратно к кисти, но боль в поврежденном суставе только разъярила Хелма, и его мускулистая рука обхватила Николаса за шею, как щупальца осьминога. Они оба на миг вынырнули на поверхность. Каждый успел сделать долгий, жадный глоток воздуха, после чего Хелм опять потащил Николаса вниз. Вода хлынула в раскрытый рот англичанина. Горло Николаса оказалось крепко сжато, боль отдавалась даже в позвоночнике. Хватка Хелма была убийственной. Будь у того точка опора, он выдавил бы из противника жизнь до капли. Но Николас изогнулся, подаваясь в направление, куда невольно толкал его враг, кувыркаясь и не давая Хелму применить всю свою силу. Лицо американца мутнело напротив увеличенное и искаженное переной серой воды. Врак выглядел настоящим чудовищем. Хелм попытался перевернуться вместе с Харпером, но тот схватил врага за пояс обеими руками, просунул ему между ног правое колено и за всех сил ударил в промежность. По конвульсивному движению колена американцы никола понял, что удар попал в цель. Гениталии Хелма были толстые и плотные, как резина. Он выгнулся от боли, и хватка на горле Никола ослабла. Англичанин использовал момент передышки, чтобы податься вниз, вцепиться в несчастные гениталии хельма и яростно стиснуть их. Лицо брага в нескольких джимах от баронеты исказилось в беззвучном вопле боли. Тот попытался вырваться и отстраниться как можно дальше, отпуская горло Николаса и сгибаясь вдвое, чтобы ухватиться за кисть обеими руками. Они снова вынырнули на поверхность неподалёку от плавающего бревна, и Николас понял, что ими завладело течение, которое теперь несёт их из заводи. в полноводную реку. Он отпустил мошонку Хелма и замахнулся второй рукой, мете ему в лицо, однако враги находились слишком близко друг от друга. Без замаха удар не имел особой силы. Кулак Николаса смазал Хелма по щеке. Англичанин тянулся к горлу Техасца, желая схватить противника за кадык, но Хелм вжал голову в плечи, ускользая от захвата. И вдруг, стремительно подавшись вперёд, подобно атакующей гадюке, он вцепился Николасу зубаньев в подбородок. Подобного приёма тот не ожидал, и трюк сработал полностью. Боль от человеческих зубов, рвущих его плоть, была ужасна. Николас зарал и схватил врага за лицо, метя пальцами в глаза и стараясь ногтями прорвать веки. Но Хельм плотно зажмурился и ещё глубже погрузил в плоть свои зубы. По углам его рта обильно заструилась кровь противника. Бревно все еще плавало позади них, всего в нескольких дюймах от затылка Хелма. Николас ухватил американца за оба уха и стал их выкручивать, пытаясь оторвать врага от себя и отогнуть ему голову назад. Он видел происходящее за спиной у Хелма, в то время как зажмурившийся американец не видел вообще ничего. На бревне выделялся толстый длинный сучок, оставшийся после того, как топор небрежно срубил боковую ветвь. Срез сука был под углом, образуя отличный острый шип. Сквозь слёзы боли Никола попытался прицелиться главой шлема прямо на сучок. Он чувствовал, как враг вгрызается ему в лицо, забирая в рот всё больше его плоти. Шлем уже почти добрался до нижней губы, так что кровь начинала заливать Николасу рот. Американец рвал баронета как питбуль свою добычу, мотая головой из стороны в сторону. Скоро он подастся назад, отрывая огромный кусок мяса. С яростью, рожденной болью и отчаянием, Николас рванулся вперед и, используя всю силу тела и рук, насадил Хелма на острый древесный сучок. Шип, как железный гвоздь, вошел тому в основание черепа, вместо соединения шейных позвонков со спинными, частично разорвав связку. Челюсти Хелма конвульсивно разжались, он забился в судорогах. Николас оторвался от врага. С подбородка англичанина свисал клок полуотгрызенной плоти, из глубокой раны толчками била кровь. Шлем был насажен на сук, как туша, вывешенная на мясницком крюке. Части его тела дёргались, мышцы лица сами собой сокращались, глаза вращались как у эпилептика и наконец закатились так, что остались видны только белки. Гратескно блестевший в сумраке ущелья Никола с трудом забрался на бревно позади трупа Тихасса и несколько минут лежал, распластавшись, часто дыша и истекая кровью. Бревно медленно поворачивалось под тяжестью двойного веса, и хёлм начал сползать с сучка. Кожа рвалась с трепичным звуком, позвонки скребли о дерево. Наконец, труп перестал дёргаться, упал в воду лицом вниз и стал тонуть. Но Николас не собирался так просто отпускать американца. Я ещё не убедился насчёт тебя, дорогуша, выговорил он разбитым кровоточащим ртом. Харпер сплюнул сгусток крови, смешанный со слюной, с грёбь к мертвеца за воротник, опуская его лицо поглубже в воду. На выходе из каньона бревно набрало скорость, но Николас не отступался, выдавливая из тела хельма последние остатки жизни, пока течение не вырвало труп из его хватки. Англичанин смотрел, как мертвый враг уплывает прочь по серой бурлящей воде. «Передам от тебя привет, Тессе!» — крикнул он вслед Хелму, когда тот уже исчезал из виду. После чего Николас сосредоточился на том, чтобы сбалансировать бревно и остаться сверху, плывя по яростной бурлящей метущейся воде. В конце концов его вынесло к розовым скальным лагерам. порталом в нижнем плёсе Дандеры. Когда вода приносила Николаса под верёвочным висячим мостом, он соскользнул с бревна и поплыл к западному берегу, прекрасно помня о страшном водопаде при впадении в Нил, ожидавшим менее чем в полумиле вниз по течению. Выбравшись на берег, Николас оторвал от подола рубашки широкую полосу и перевязал, как смог, раненый подбородок. Узел пришёлся на затылок. Кровь продолжала сочиться сквозь тонкое полотно, но Харпер затянул бинт потуже, и тот начал останавливаться кровотечение. Никола с трудом встал на ноги и зашагал сквозь споросель прибрежных кустов, окаемлявших реку. Наконец он выбрался на дорогу, которая вела вниз к монастырю, и заковылял по ней босыми ногами. Харпер позволил себе остановиться только однажды, когда ему послышался звук вертолёта, снимающегося с вершины утёса над ущельем далеко позади. Никол соглянулся. Похоже, тумо ногу выбрался невредимым, о чём нельзя ни не пожалеть. Интересно, что случилось с фон Шиллером и египтянином? мрачно пробормотал он, ощупывая раненное лицо. Но по крайней мере, ни один из них теперь не сунется в гробницу, разве что они решат построить новую плотину. Неожиданно ему пришла другая мысль. Господи, а что если прорыв плотины застал фон Шиллера внутри? Он начал тихо смеяться, потом покачал головой. "Но ну нет, это было бы слишком. Хорошо. Справедливость никогда не простирается так далеко". Харпер снова покачал головой, на движение пробудилась сильная боль в ране. Николас схватился рукой за больной подбородок, к которому он со впуть, одобравшись до мощёной дорожки, ведущей к самому монастырю, припустил бегом. На хутгу даби, набегу врезался в фон Шиллера, который выскочил навстречу. из-за угла лабиринта. Как ни странно, хотя от фон Шиллера в данной ситуации не было никакого практического толка, присутствие старика успокоило нахута и помогло справиться с паникой, которая грозила прорваться наружу и полностью подчинить себе. Без Хансита лабиринт выглядел страшным и одиноким местом, где любое человеческое общество казалось благословением. Несколько секунд эти двое прижимались друг к другу, как дети, заблудившиеся в лесу. Фон Шиллер все еще держал сокровища, которые они с Нахутом исследовали, когда Хан Сид запаниковал и убежал. В одной руке старик сжимал золотой посох фараона, в другой — церемониальный бич. «Где монах?» — заорал он на Гудабе. «Почему ты удрал и бросил меня? Идиот! Нам нужно найти выход из этих коридоров! Ты что, не понимаешь, как тут опасно?» «С чего вы взяли, что я знаю дорогу?» Яростно огрызнулся на ход и вдруг заметил меловые значки на стене за плечом фон Шиллера. Впервые он осознал, что это такое. «Вот!» — воскликнул египтянин с облегчением. «Харпер или это женщина Аль-Сима оставили нам метки? Пойдемте!» Он истремился вниз по туннелю, следуя указаниям стрелок на стене. Однако к тому времени, как они добрались до центральной лестницы, прошел почти час с момента расставания с Ханситом. Когда они вошли в длинную галерею, шорох воды перерос в громкое шипение, похожее на дыхание спящего дракона. Нахут снова бросился бежать. Фон Шиллер заковылял за ним, его колени ослабли от страха. «Погоди!» — кричал он в спину Нахуту, который не обращал на крики внимания. Египтянин выскочил за дверь со сломанными печатями. За ней по-прежнему ровно бормотал генератор. Нахут даже не взглянул на него, — промчавшись по наклонному коридору в ярком свете ламп под потолком он завернул за угол и встал как вкопанный, осознав, что туннель перед ним целиком затоплен. Уровень воды достигал старинной метки максимума на каменной стене. Никаких признаков сточного отверстия или плавучего моста не наблюдалось, они были погребены под пятидесятифутовой толщей воды. Река Дандера, вековой страж гробницы, вернулась к исполнению своих обязанностей. Темная и неумолимая, она надежно запечатала вход в гробницу, как делала это на протяжении четырех тысяч лет. «Аллах!» — пролепетал Нахут. «Аллах! Смилуйся над нами!»